Пытались подселять к нему заключенных, но парень начинает кусаться. Стоило Семену Афанасьевичу это сказать, как Владимир поднял голову и оскалился. Стоящий рядом со мной Макар вздрогнул. «А чего ты ожидал?» «Это самый отъявленный убийца», — сказал я ему. «Ну, не знаю. Кого-то из сериалов». Услышав это, полицейский засмеялся. «А вместе с ним и половина заключенных. Я же сохранял серьезность и всматривался в кандидата».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 И кивнули друг другу. Я ответил. Значит, туда нам и надо.